Глава 9 Кэрри, близнецы и Рэма пришли к хижине, когда уже совсем стемнело. Они нашли дорогу только благодаря тусклому свету полускрытой тучами луны до своей памяти. Из очага поднималась струйка дыма, которую Кэрри скорее учуяла, чем увидела. «Господи, кто же?» — прошептала она Рэме за спинами близнецов, — согласился остаться с ним потому что было трудно, вернее, невозможно, представить себе, что кто-то из соседей добровольно согласился присмотреть за Джонни МакГрегором, пока Рэма с близнецами поедут в Нью-Йорк, чтобы привезти домой Кэрри. Джонни МакГрегор давно нарушил все добрососедские уклады своей общины. Ну, по крайней мере, до его последнего предполагаемого возвращения и раскаяния. И то у Кэрри были сомнения на этот счёт, Хотя, конечно, приближающаяся с парадного крыльца смерть смягчает даже старых негодяев. Но Кэрри не нужны были эти спутанные мольбы о прощении со смертного одра. Кто-то оставил дверь распахнутой настежь, как делали все в этих однокомнатных хижинах без окон. В мерцающем изнутри свете Кэрри разглядела привязанную к перилам крыльца чахлую лошадь с прогнутым хребтом. Едва Кэрри шагнул с крыльца в дверь хижины, кресло-качалка у очага заскрипело, и Из него поднялась Элла Братчетт. Из темноты в изножье единственной в хижине кровати вскочил Роберт Братчетт. В три шага он оказался возле них. Кэрри остолбенела. Но прежде чем она успела задать хоть один вопрос, Элла обхватила её руками за шею. «Добро пожаловать, голубка! Сколько лет?» «Господи, я так и вижу в тебе твою бедную маму». «Очень мило, что вы здесь с ним, Элла, я». Элла сжала ей руку. «Нет, не надо, даже не благодари. Я осталась тут с ним ради тебя и Рэммы, и твоей мамы. Упокой, Господи, её душу». «И, Рэмма, не начинай насчёт того, что он изменился. Хорошо, что он редко в себе, иначе никакие силы милосердия не помогли бы». Элла потрепала Кэрри по щеке. Я сказала ему, что ты приедешь, это его подбодрило. Сдаётся мне, он хотел бы сказать тебе кое-что. По правде говоря, я и сама хотела бы кое-что ему сказать, прежде чем всё будет кончено. Но ты сначала передохни». С этими словами она распахнула дверь. Роберт Братчетт молча последовал за ней. Прямо с крыльца Элла взгромоздилась на древнюю лошадь, а её муж, цокая коню, пошёл вслед за ними. «Там кое-что случилось», — начал он рассказывать жене, удаляясь всё дальше от дома. «Там, на станции. Какого-то парня убили». Внезапно человек, лежавший в кровати, вскрикнул, прижимая к груди одеяло. Как будто бы услышал это последнее слово «убили». Как будто это слово имело к нему какое-то жуткое отношение. Его глаза больше не смотрели слепо прямо перед собой. Они наливались безумием, яростью. Кэрри заставила себя взять его за руку. «Что с тобой?» Что-то шевельнулось возле ее ног и зарычало. «Ромео — старая гончая ее отца». Кэрри сама назвала его так, еще щенком, хотя он не признавал никого в семье, кроме Джонни Мака. «Может, — прошептала Рема, Джонни Мак пришел в себя, узнав, что ты едешь домой на поезде». Кэрри наблюдала, как отец снова прикрыл глаза. Похоже, — подумалось ей, — его вспышка скорее относилась к тому, что он услышал слово «убили». Она понизила голос, чтобы её не расслышали близнецы, сидевшие в нескольких метрах у светящегося очага. Он выглядит... Истощённое лицо, запавшие глаза. Рема кивнула. Как смерть, которая уже стоит у него на пороге. Будь это кто угодно другой... Кэрри бы наклонилась и коснулась губами лба этой измождённой фигуры, уронила бы на эти щёки свои слёзы. Но этому человеку, научившему её вычислять, сколько именно кукурузного виски он выпил, лишь по звуку его спотыкающихся шагов, когда песня, что он напевает, обернётся долгим, угрожающим рыком, когда её ноты станут жестокими и опасными, так и плутает в этом своём тумане бедолага. Он уже насквозь пустой. Ему давали касторку дорвотный орех, а то он всё жаловался, что у него печень ноет. «Да мы-то все знаем, что это всё от того, что он годами всё пил, допил, и тут уж ничего не поделать!» Рема потрепала Кэрри по руке. «Но он будет рад узнать, что ты дома, голубка, когда придёт в себя». Вместе они соорудили для Кэрри на полу подобие тюфика, чтобы Рема могла разделить с близнецами соломенный матрас. Кэрри нагнулась поцеловать тетю на ночь. «Спасибо тебе. Прямо тысяча благодарностей». Рэма снова потрепала ее по руке. «Увидимся, милая». Она не сказала того, что они обе знали и так, что Рэма встанет и уйдет еще до рассвета. Сон Кэрри этой ночью был прерывист и все время нарушался спутанными картинами распростертого на земле тела. Люди в этом сне в основном не имели лиц, то там, то тут мелькали тёмные курчавые волосы, иногда под твидовой кепкой или цилиндром, иногда вместе с длинными висячими ушами гончей. Во сне приезжал велосипед, и древняя лошадь Роберта Братчетта хромала туда-сюда, а иногда где-то вдалеке кричал петух. Кэрри проснулась вся в поту, несмотря на то, что в хижине было холодно. Моргая в ожидании, чтобы очнуться и прийти в себя, Она сползла с тюфика и села на полу осторожно, чтобы не разбудить спящую справа талли, или отца, лежавшего в нескольких метрах от них на единственной в хижине настоящей деревянной кровати. Навес, который она соорудила вчера из трёх покрывал и ручки метлы, воткнутый в середину соломенного тюка, по крайней мере, хоть как-то согревал их ночью на полу и прикрывал от кусочков гнилого дерева и хлопьев мха, падающих с крыши. Она провисала в нескольких местах прямо над головой. Первым делом после восхода солнца она подопрёт стропила получше, как только сможет и наберёт дранки для заплат. Дождь, похоже, протекал сквозь эту крышу годами без всяких помех, брёвна уже насквозь прогнили. В этом смысле в перспективе все её заплаты и подпорки особенно не помогут. Но в этой же перспективе банк всё равно отберёт у них землю, если она не сумеет заплатить налоги. Думать о перспективе было всё равно, что будить медведя от зимней спячки. Не было никакого смысла призывать на себя этого голодного зверя. Она будет жить тем единственным днём, который наступает сегодня. «Блаженны нищие и мирные духом», — сказала бы Кэрри мама, будь она до сих пор жива. Но мама умерла задолго до того, как Кэрри уехала в Нью-Йорк. До того, как отец Кэрри отчаявшись свести концы с концами на ферме, ушёл работать на ткацкую фабрику. До того, как все постройки, заборы и сама хижина накренились до такой степени, что чинить их утратило всякий смысл. До того, как он вернулся больным и побитым и, по словам Рэма, изменился к лучшему. Тихонько разведя огонь, Кэрри поставила кипятить воду в чугунном котелке. Утренний кофе сегодня будет из молодых пшеничных зёрен и дикого цикория, потому что больше ничего нет. Выйдя на крыльцо, она оглядела ферму и постройки, всплывающие перед ней в жемчужно-сером рассветном свете. У дверей коптильни копошился опоссум, явно укладывающийся спать. Взяв обрез, висящий у двери, Кэрри сделала несколько неслышных шагов и выстрелила даже особенно не целясь. Тем не менее, она попала прямо в голову. Но отдача ружья была сильной, и Кэрри ушибла челюсть. Зверь перекатился на спину и замер. Потирая одной рукой ушибленное место, Кэрри подобрала опоссуму за хвост и закинула на левое плечо. Правой рукой она ободрала немного коры с кизилового куста. Если заварить её в кипятке, это немного облегчит тяжесть в голове и от отдачи обреза, и от всего того, что навалило на неё жизнь. Неся опоссума и кору, а также обрез, который она всегда недолюбливала, Кэрри направилась обратно в хижину. От треска огня, а скорее от выстрела из обреза, близнецы проснулись и уже вставали, вытягивая две пары голенастых 13-летних ног. Джарси, застёгивая свою единственную рубаху поверх той, в которой он спал, взял подойник и выбрался за дверь. Тали с полуоткрытыми глазами накинула отцовское шерстяное пальто и, спотыкаясь, побрела в сторону курятника. «Только три» пульсировала у Кэри в голове. Осталось только три курицы, сказала ей Рема в поезде по пути домой. А Мовмальвольо и два года назад уже едва ходил, находясь на пороге смерти. И корова Офелия предупредила Рему: сейчас не больше, чем бродячий скелет, набор костей, обтянутый грязной коричневой шкурой. Хоть Рема и пыталась как-то скрасить эту картину, осторожно говоря что-то вроде: "Она немного слишком худа, Кэрри отлично поняла, что она имеет в виду. Полчаса спустя Джарси вернулся в хижину, неся подойник парного молока Офелии и холодные сливки из погреба. Кэрри плеснула чуть-чуть в тесто для лепёшек и ложкой выложила его настоящую над огнём сковороду. Повернувшись к брату спиной, она отрезала близнецам два тонких ломтика солёной свинины. Себе она резать не стала. Она поест стоя, так что они не заметят, чего нет у неё на тарелке. тали и Джарси, держась поближе к огню, ели лепёшки со свининой. Кэрри положила им на тарелке по ложке яблочного повидла, и они радостно заулыбались. «А я думал это только больному папе», — сказал Джарси. Кэрри одёрнула себя. Она всегда старалась защитить брата и сестру от худших всплесков его ярости, но она не знала, что они помнили об этих штормах. «И у нас, наконец, хватает на всех тарелок», — объявил Джарси, «чтобы мы могли есть все сразу». Талли и Кэрри переглянулись. Технически брат был прав. Три человека — три тарелки. Это было типично для Джарси, не обращая внимания на ужасы болезни, смерти и страха грядущего, замечать только мелкие радости, вроде достаточного количества тарелок. «Вот это», — подумала Кэрри, — истинный дар. Пока близнецы ели, она подошла взглянуть на отца, который открыл глаза. Стараясь не встречаться с ним взглядом, она сменила промокшие простыни. Приподняв его, накормила кусочками лепёшки и яблочным пюре, которое он ещё мог глотать. Поднесла к губам жестяную кружку с подслащенным молоком, чтобы попил. «Кэрри», — прохрипел он. «Тебе что-то нужно?» — спросила она нейтральным тоном. «Я хотел...» — выдавил он. В последовавшем потоке спутанных слов можно было расслышать «прости». Не отвечая, она продолжала свои дела. Кэрри позвала Джарси, чтобы он помог отцу сходить на горшок. Мама слепила его из красной каролинской глины и потом разрисовала красками, выжатыми из цветов — кровохлёбки, кореопсиса и подсолнухов — и обожгла в маленьком горне, который соорудила позади хлева как символично то, что произошло с мамой», — подумала Кэрри с горечью, от которой подступила тошнота. Поднявшись с горшка, Джонни Мак настолько ослаб, что не мог больше ничего, кроме как рухнуть обратно в постели закрыть глаза. «Оно и к лучшему», — подумала Кэрри. «Не хочу смотреть тебе в глаза. Слишком поздно для всех этих сожалений». Наконец она присела к шаткому столу, чтобы съесть кусок лепёшки. «А кто же...» Внезапно спросила Талли, «На самом деле сделал то недоброе дело там, на станции?» Она сжала губы, как будто у неё с языка пыталось сорваться слово «убийство». Джарси потёр лепёшкой яблочное повидло. «Похоже, они там судачат, не повесит ли это на нашего мистера Бергамине. Но это не он». Талли присмотрелась к Кэрри. «Почему твоё лицо стоит так сморщенно, как старая редька?» «Лицо стало», — поправила её Кэрри. «Ты всегда замечаешь больше, чем все другие. Как думаешь, кто схватил собаку и зачем?» «Это мог быть тот, на кого никто даже подумать не может». Талли нахмурилась. «Там в толпе они судачили и говорили, что можно подумать на мистера Братчета. Говорили, цветные слишком быстро злятся, и тогда...» Тали «Братчеты — наши соседи испокон веков, всегда добры к нам, всегда готовы помочь. И ты не будешь слушать такие разговоры, ясно? Это злобные глупости, и я не желаю, чтобы моя сестра повторяла такое». Талли сморщилась от резкого тона Кэрри, а Джарси, хлюпая, допил молоко из кружки и доел лепёшку. Кэрри начисто вытерла чугунную сковороду. «Я собираюсь уйти на весь день в Эшвилл искать работу». «Раз всё лето никто особо не следил за урожаем, мне надо найти работу за деньги. Пока меня не будет, делайте на огороде, что сможете. Пропалывайте и собирайте, а как только я вернусь, я к вам присоединюсь». Джарси вскочил. «Да там одних каштанов наупало, считай по щиколотку». Нападало. «Ага, мы наберём их столько, что у тебя голова кругом пойдёт». Утро Кэрри с близнецами провели, убирая остатки кукурузы и редьки в погреб и пытаясь починить крышу досками, которые они оторвали от стен коптильни. Кэрри попыталась пошутить. Нет смысла беречь коптильню, как будто она священна. Всё равно там ничего не коптится, да и волки не будут прибегать. Тали и Джарси только грустно заморгали глазами, как будто одно лицо раздвоилось. Собираясь в город, Кэрри заплела волосы в косу, свисающую на плечо. «Нет никакого смысла укладывать волосы, как они с подругами делали в Нью-Йорке». «Здесь в горах было слишком влажно, а идти до работы слишком далеко, так что незачем было завивать, взбивать и закалывать волосы». Она разгладила юбку из простой синей саржи и белую блузку, которую ей отдала соседка по комнате в Барнерде, когда мода сменилась в сторону более пышных рукавов. Пусть это не был сатин, И он не отделан брюссельскими кружевами, но блузка не была запачкана ошмётками крыши и мха, что само по себе делало её лучшим выбором на сегодня. Влив отцу в рот отвары из имбирного корня с мёдом, она смазала его потрескавшиеся губы воском. Но всё это она делала не ласково, а деловито и эффективно. «Убили», — выдавил он с усилием. «Кого-то». «Убили». «Станция». В глазах у него был вопрос. Должно быть, Джарси поделился с ним новостями, пока она утром отдирала доски от коптильни. Для человека, находящегося на пороге смерти, это отчаянное желание узнать о нападении было странным. «Я иду в город искать работу», — сказала она. «Если тебе что-то нужно, близнецы будут неподалёку. Я, скорее всего, вернусь к закату». Кэрри поцеловала близнецов в лоб, они были уже почти с неё ростом. «Если вы всё равно собирались пойти за каштанами, то я не против вашей компании. Нам по пути. Я по вам соскучилась». Закинув на плечи мешки из-под муки, близнецы старались держаться к ней поближе. Их способ показать, что они тоже соскучились. Кэрри вместо мешка взяла книгу, единственную оставшуюся тут со временем мисс Хобсон, сборник стихов Вордсворда, Даже едва прикоснувшись к потёртой обложке, она вспомнила эти строки. И они помогли ей отвлечься от картинок, без конца крутящихся в её голове. Нападение на станции, реакция отца на слово «братчета» убили, обваливающаяся крыша. Но просто идти по горам было хорошо. По крайней мере, те несколько минут, что она не беспокоилась об их будущей жизни и забыв о злости, возмущении и обиде на то, что ей пришлось оставить то, ради чего она так тяжело работала. Глубоко дыша, она смотрела на солнце в соснах. Джарси поправил пальцем твидовую кепку, которую они стали всё же снова спасли из грязи. «Ужасно хорошо, что мистера Бергамине не арестовали». «Пока», — пробормотала Кэрри громче, чем хотела. Близнецы вскинули головы. «Ну, — поспешила она заверить их, — правда, всё равно выйдет наружу. Когда-нибудь». Кэрри вспомнила поезд Джона Кэббета и Мэдисона Гранта, то, как репортер напрягся, увидев их, как он проговорил своё предупреждение об одном из них или об обоих, как заметил ближе к концу пути, что они упомянули имя одного из гостей, как делал свои заметки. Но когда Берковича убили, при нём не было блокнота. Она встряхнула головой. Сейчас она не будет огорчать близнецов своими подозрениями. Она расскажет Вольфе, что репортер сказал ей в поезде, и про предупреждение, которое он сделал итальянцу. Про это берегись, насчёт двух джентльменов, которые зашли в их вагон. Она расскажет шерифу всё, что видела и слышала, и пусть он делает своё дело, даже если и не очень умело. «Может, сегодня я найду в городе работу». Она попыталась изобразить самый оптимистичный тон, но даже она сама слышала в нём неуверенность. Джарси, шагающий впереди, вышел на утреннее солнце. На широкий ступенчатый склон ярко-зелёного холма. Впереди стояла беседка с греческой статуей. «Нет», — отшатнулась Кэрри, — «я не собиралась идти с вами к самому...» — «Алли фыркнула». Тётя Рэма говорила, что будет часто приходить, помогать заботиться о папе, но теперь она перебралась сюда, в замок. Кэрри попыталась догнать их. «Не нужно нам никакого замка». Талли и Джарси одновременно взглянули в сторону, как будто их головы росли на одной и той же шее. Кэрри добавила уже мягче. «Теперь, когда друг у друга есть мы». Билдмор переливающийся на солнце от сиреневого до светлой жемчужны серого, раскинувшийся и сияющий отблесками золота, начал вздыматься перед ними, заслоняя вершины гор. Его окружали осенние краски леса — пурпур, охраба, грянец и топас, смешанные с зеленью цикуты и бальзамина. Кэрри замотала головой. «Я посмотрю на горы, но я не буду любоваться этим домом, замком, как бы вы его ни называли». И отвернулась. Талли снова заговорила первой. Господи, это похоже на узор лоскутного одеяла. На тот, что делала мама. Медвежья лапа, что ли? Или дети заблудились? Как по мне, это тропа пьяницы, проговорил Джарси. Или нет? Загадка холостяка. Кэрри опустилась на траву и села, прижав к груди колени и книгу. Узел любви. Вот что это. Плюхнувшись рядом с ней, близнецы смотрели на серо-сиреневую громаду здания. Хотя бы, — думала Кэрри, — им хватает ума ничего не говорить. А школу вдруг вспомнила она. «Вы же должны быть в школе!» Джарси пожал плечами. «Ты на весь день уходишь искать работу, на которую нам надо жить. Мы стали должны ухаживать за папой и делать всё на ферме, пока ты не вернёшься, чтобы заняться вечерними делами. Если учитель может нас чему учить, то мы и сами сможем учить. Научить». «Мы можем выучить», — вздохнув поправила его Кэрри. «Ну да, между теми двумя последними учителями, что сбежали в середине года, и...» Она не смогла добавить «житьём с тётушкой Рэмой». «Но, как говорится, вы оба могли бы уделять больше внимания своему образованию, верно?» «Впрочем, я виновата в этом ещё больше, потому что меня тут не было. Может, я смогу раздобыть какие-то учебники, мисс Хобсон пришлёт их мне». Но как долго... Тали заговорила дрожащим, взбивающимся полным слёз голосом, хотя она редко позволяла себе плакать. «А если папа никогда не поправится?» Не отвечая, Кэрри наклонилась и утерла её единственную вытекшую слезу. «В этом вся Талли. Эти женщины гор. Сдержанные, отчуждённые, и в горе, и в надежде. Потому что впереди всегда ещё больше горя и новая надежда». По щекам Джарси же уже двумя потоками текли слёзы. С той же силой, с какой он поглощал лепёшки огромными кусками. Как будто в его жизни никогда больше не будет ни лепёшек, ни слёз. Все трое молча смотрели на ведущий к дому длинный зелёный склон. Дёрнув ногой в ботинке, каблук которого начинал отходить от подошвы, Джарси спросил, «Может, тебе стоит спросить в той гостинице?» куда ехали все эти люди со станции Беттери-парк. Им там может понадобиться помощь. Я не...» Начала была Кэрри. Она вспомнила Джона Кэббета и то, как он рассматривал всё вокруг. Наблюдал, как будто это была витрина в музее. Примитивные люди на своей примитивной земле и их жалкие попытки выжить в условиях угрозы их привычному существованию. Деревенская пастушка. «Да она близко не подойдёт ни к нему», не Мэдисону Гранту и таким, как они. Я не...» Кэрри осеклась, вздохнула, прижала близнецов к себе. Было ясно, ей придётся зайти в шикарные двери отеля. Увидеть блеск мрамора, сверкание дамских нарядов, взгляды джентльменов, разгуливающих со стаканами бренди. Но она будет высоко держать голову. Она опустила взгляд. Её руки были в ссадинах и тёмно-лиловых пятнах, и этого нельзя было скрыть, как высоко не задирай голову. Кэрри вздохнула. «Ради вас я буду просить работу в Беттери Парк, да хоть в самом Аду, где угодно, только не в Билтмаре».